Интерлюдия третья. Два дня назад они встали на линии укреплений на границе Латынгского королевства. Занимали окопы, отрытые согнанными с селянами, обживали капониры старого пограничного форта на берегу реки, таращились во тьму на другом берегу. Сейчас эта река была одной из самых надежных преград. Мостов всего два, ширина небольшая, полсотни метров, да и глубина не превышает трех. Но твари не любят воду. Ян глянул на людей, которые из кирпича выкладывали очередной «УОТ» – укрепленную огневую точку, аналог нашего дота. Королевство позаботилось о бойцах. Каждый солдат имел заговоренный шлем против ментальных атак, амулет, усиливающий защиту от воздействия темных тварей, керасу, которая вроде как должна выдержать удар когтей, ну и пулю, если таковая прилетит. Да и сами солдаты покупали кое-какие амулеты. Ян, достав сигарету, прикурил, потом глянул на горизонт. «Хорошо сейчас. Солнышко в небе». Не так страшно, как вчера, когда все было облаками затянуто. А ведь за рекой в двух сотнях метрах висит тьма, непроглядная, жуткая, которая давит даже оттуда, так что два штатных мага-сотни вешают над головами солдат шары чистоты. Вроде уросов на востоке такие называются «милость рода» по имени одного из их богов. Вот и сейчас белый свет заливал все вокруг в радиусе сотни метров. Твари его не любили и были под ним вялыми. Зато людям он дарил надежду, поддерживал. «Господин поручик», — обратился к нему один из бойцов его сотни, прекратив колотить молотком деревянный щит на стенку траншеи. «А удержим мы тьму тут?» «Конечно, Курт», — заверил его Ян. «А как же иначе? Тварей много, но нам вон река помогает». Магов нагнали, за спиной еще полк стоит. Артиллерия и самоходное орудие. Удержим, Курт. Вот соседям нашим, Тарцам, не повезло. Им свои полки на три сотни километров нужно растянуть. Но им обещали помочь вольные герцоги. Прислать ополчение тысяч пять. А теперь хватит трепаться. Я хочу, чтобы к ночи участок нашей сотни был готов. «Да, господин поручик». Гаркнули солдаты, которые решили чуть отдохнуть и послушать командира. И снова застучали молотки и завизжали пилы. Сам же Ян посмотрел в сторону тьмы, в которой ничего не разглядеть. Там сейчас запросто могли собраться десятки тысяч тварей, а они ни сном, ни духом. Хотя полковник, командующий ими, разведчиков туда из светлых отправил. Теперь тьма коварна. Стоит светоносцу, аналог свеца, погаснуть, люди с тьмой внутри тут же перерождались. Правда, маги нашли средства от этого, вот только дорогим оно вышло. Амулет с кристаллическим камнем, если с ним во тьму попасть, то он активируется, и пока есть в нем заряд, то не обратишься. Народ, в ком тьма сильнее, их дуром скупает, вот только не всем по карману. 20 золотых латов не у всякого найдется. Да и мало их, артефакторы не справляются. Неожиданно для поручика в непроницаемой тьме всего метрах в ста от края что-то ярко сверкнуло. Это произошло чуть правее, чем место, где он стоял. Вспышка быстро рассеялась, но он по-прежнему видел маленькую белую точку, которая сияла метрах в сорока над землей. «Курт, живо к капитану!» скомандовал он к нехту, который вбивал очередной гвоздь в щит. «Скажи, во тьме что-то происходит». «Так точно, господин поручик». И десятник рванул в сторону землянок, которые рыли для командиров вторая половина сотни. Сопляк-барон в чине капитана явился в развалочку минут через десять, хотя тут идти было всего сотню метров. Рожа заспанная, недовольная. Курт топал следом, сверля спину командира батальона ненавидящим взглядом. На его щеке олила тонкая полоса от кавалерийского хлыстика, с которым барон не расставался. «Нет, не переживет капитан первый бой», — подумал Ян. «Его просто грохнут свои же, в армии таких не терпят». «Чего вам, поручик?» — зевая, поинтересовался барон. «Ваша милость», — поклонился Ян. «Во тьме что-то происходит. Почти на самом краю. Сначала я видел яркую вспышку, затем над тем местом повисла небольшая белая точка». «Кнот, да?» — наморщив лоб, но все же вспомнив фамилию поручика, произнес капитан. «Вы ведь светлый?» «Так точно!» — рявкнул Ян, не понимая, куда клонит командир. «Вот и хорошо. Приказываю найти в сотне еще трех светлых, чтоб тьму не подцепили». Переправиться на берег и выяснить, что за белая точка и вспышка. Выполнять, потом лично доложите. Ян растерянно хлопнул глазами. Этот высокомерный придурок его словно за пивом отправил, а не во тьму. Он скрипнул зубами, приказ получен, его невыполнение минимум плети. «Что ж, он сам виноват. Нужно меньше языком трепать с подобными ублюдками». Ох, и хлебнет батальон с таким командиром. Но он точно знал, барону не жить, завалят его. «Есть!» – ряхнул Ян и, оглядевшись по сторонам, увидел наблюдающего за сценой мага. Без него во тьму лезть – чистое самоубийство. Всех светлых в сотне Ян знал наперечет. Курт не годился совершенно, в нем тьма преобладала. Игмор! крикнул он. «Бери Ульриха и гонца, и за лодкой бегом, чтобы через десять минут были тут вместе с ней, полностью готовые к выходу». «Слышали, что сказала его милость барон Ренс? Нужно сходить во тьму». Магик кивнул и слишком быстро развернулся, выискивая взглядом бойцов. Только слишком поспешно, чтобы барон Гектор Ренс, не дай бог, не заметил презрительной усмешки». Барон ничего этого не заметил, удовлетворенно кивнул и, скользнув равнодушным взглядом по Курту, направился обратно. Больше всего его сейчас волновало то, что его землянка еще не закончена. Через 20 минут двое бойцов и игмор, маг второй сотни, спустили на воду лодку из обозных запасов. Маленькая, рассчитанная на четверых, легкая, с плоским дном. На коих целых 20 штук взяли с собой. Ян не знал, но был этому рад. Тем более сосунок-капитан стоял на высоком берегу, наблюдая, как исполняется его приказ. Он с комфортом расположился за раскладным столиком. Адъютант, который был при нем, раскупоривал бутылку вина. Представление ему здесь. С ненавистью сквозь зубы прошипел Гонс. Самый старший из всех. Ему было почти сорок, и в этом году он планировал покинуть службу. — Разговорчик и десятник, — тихо рыкнул Ян, — давай на весла. — Иг, как там белая точка, еще висит? — А куда она денется? — отозвался совсем не по уставному маг. Приказчик кивнул. Магам прощали все, кроме самых жестких нарушений дисциплины. И то, за что любой солдат или даже капрал получит от поручика в ухо или даже плитей, то магику все спустят хотя если начнет зарываться, его свои же проучат, без огласки, как говорят росы, не вынося ссоры из избы, то есть не привлекая чужих. Весла ударили по воде, и лодка заскользила к противоположному берегу. Стремнину преодолели с трудом. Их отнесло так, что они оказались почти на сотню метров ниже по течению, промахнувшись мимо точки высадки, небольшой заводе. Ульрих и Гонс развернули плоскодонку и, навалившись на весла, поднялись вверх по течению. Лодку вытащили на удобной пологе песчаный берег. «Идем группой прямо на белую точку», — снимая карабин с предохранителя, начал инструктор Ян. «Выясняем, что это такое, и сразу назад. Наши на всякий случай установили пулеметы. Станет жарко, отступаем к лодке». «Все во тьме считать враждебным, кроме нас самих, и уничтожать, не дожидаясь приказа. Все ясно?» «Так точно, господин поручик», — тихонько рявкнули все трое. И Ульрих, как самый младший, пристроив поудобнее ручной пулемет, пошел вперед. «Давид, тьма», — произнес гон, с идущий на два шага впереди Яна. «Давид», — согласился тот. «Он отсюда ощущал тревогу». По спине бегали мурашки, а на лбу выступил холодный пот. 10 метров, пять, все, граница. На секунду остановились, замерли, всем было боязно шагать во тьму. Нет тут обережных рун, не висит над головой ока богов, только амулеты. И те, что королевские интенданты выдали, а работают они или нет, пока не испытаешь, в деле не узнаешь. Вперед! Поняв, что люди заколебались, командовал Ян и, подавая пример, первым шагнул во тьму. Через две секунды его маленький отряд уже догнал своего командира. Ульрих, настороженно вертя башкой, силясь что-то разглядеть во тьме, вырвался на два шага вперед, держа пулемет на готове. Ян же пытался приноровиться к тьме. Идти стало сразу тяжелее, зябко и тревожно, воздух плотный, Он уже пожалел, что не догадался взять с собой мобильный светоносец. Сейчас бы не таращились слепо во тьму, и защита от твари была бы. Но потихоньку к тьме адаптировались. Двигаться стало гораздо легче. Она уже не так давила, да и видимость увеличилась метров до 40. Поэтому перевернувшуюся машину, мертвую тварь, которую автомобиль протаранила, и висящие над ней сосредоточие света увидели уже через пару минут. Пятно света, в центре которого лежала перевернутая разбитая машина, было приличным, шагов 40 в диаметре. Есть ли там кто живой, видно не было, но если оно не погасло, значит, кто-то его подпитывал. Вперед, пока твари не набежали. Все ускорились и уже через минуту пересекли круг света, А еще через две добрались до его центра. «Эй, есть кто живой?» — позвал поручик, не торопясь огибать машину, дабы не получить что-то убойное от выжившего. «Есть!» — раздался усталый, полный боли голос из-под кузова. «Назовись!» «Поручик Ян Кнот, Второй Королевский полк». «Свои!» — с облегчением произнес невидимый раненый. «Капитан Тирл Штольц, пятый полк, сотня разведки. Выполняю тут задание короля. Вытаскивайте меня, на хвосте твари висят. Густого не смотрите, он все». Ян, наконец, заглянул за кузов. Теперь стало понятно, в чем проблема. Когда машина опрокинулась, капитан вылетел наружу и его ногу придавило кузовом. Сам он выбраться не смог, а водитель погиб». Мужики поднатужились и попытались поднять машину. Пострадавший не заорал, но, сцепив зубы, шипел от боли. Зажатая нога оказалась сломанной. «Да быстрее вы!» — тяжело дыша процедил он, вытирая слезы. «У меня сведения о тварях. Сдохнем. Конец всей нашей армии. Орда всего в двадцати километрах отсюда. К вечеру будут здесь». «Командование должно знать, но капитана бросать нельзя». Вот только машина тяжелая, легла неудобно, а времени нет, даже на подкоп. «Тварь!» – заорал Ульрих и выдал длинную очередь в темноту. «Игмор, сможешь ее поднять магией?» «Нет, передвижение объектов не мое, я боевой маг». «Прости, капитан», – доставая тяжелую заточенную лопатку, произнес поручик. «Но или мы тебя тут оставим, либо потащим, но без ноги. Кирл уставился на него, пытаясь быстро придумать решение, но не находил его. Новая пулеметная очередь подстегнула. «Руби», — наконец выбрал он. «Есть умельцы, отрастят мне ногу. Не дайте мне отрубиться, иначе без сосредоточения света нам конец». Ян кивнул и, перетянув ногу чуть ниже колена, распрямившись, С хеканием и со всей возможной силой опустил лопатку на ногу капитана чуть выше лодыжки. Надо отдать должное. Тот ревел, мычал, бился в могучих руках гонца, но не орал. Силы удара, как ни странно, хватило. Пулемет Ульриха бил куда-то во тьму очередями, но было ясно, что скоро тварей будет гораздо больше. «Так, Игмор, когда идем до границы, вешай сосредоточение света». Впереди нам по тьме всего сотню метров пройти. Два светляка осилишь? Да, командир, — отозвался маг, готовя заклинание. Тогда пошли. Ульрих, прикрываешь, мы тащим капитана. Слушаюсь, господин поручик, — отозвался пулеметчик и вытащил из ранца за спиной еще один толстый диск. Они с гонсом подхватили капитана под руки и поволокли в сторону реки. Дойдя до границы тускнеющего света, так как раненый все же отрубился, Игмор швырнул вверх заклинание. Вот только далеко не рассчитал, и до следующего круга света им предстояло пройти по тьме двадцать метров. «Бегом!» – заорал поручик, подбадривая себя, и они с гонцем побежали. Тварь вынурнула из тьмы шагах в пятнадцати, но Ульрих не зевал, очередь прошлась по ней, отшвырнув прочь. Вторую тварь, зашедшую слева, встретил потоком огня маг. Виск и горящий факел унесся прочь во тьму. Снова свет, пятно яркое, захотелось зажмуриться. За спиной кто-то завывал, но сейчас твари не могли их достать. Только бы тут черного не оказалось. Они хоть свет и не любят, но обладают силой его погасить. На этот раз Игмор повесил светляк как нужно, и по тьме пришлось сделать всего три шага. А потом они буквально вывалились на берег. Солнце висело где-то с юга, пробиваясь сквозь легкие облака. «Вырвались», – выдохнул Ульрих и, рухнув в траву, забился в истерике. «До лодки было всего ничего. Твари по свету не пойдут».